Глава двадцать девятая. Ежевика. Я не могу пошевелиться, увидев в дверях того, кого здесь больше не должно было быть. Он же Лу-Лука? -лу -лу твою же. Я тут же хватаюсь за платье и стараюсь прикрыть как можно больше тела. Дикий, увидев мужчину, встает и разворачивается к нему а я закусываю губу, не знаю из-за чего. То ли потому, что Лука, мужчина, за которого я должна выйти замуж, видит меня сейчас с другим, то ли из-за того, что я не сказала об этом Ярославу. Да что ты такое говоришь, Вика? Контракт ты не заключала. По сути, Лука тебе никто, да? Всего лишь партнер отчима и матери. Да, но как это объяснить Ярославу, кулаки которого сжимаются с неукротимой силой? Он ведь все не так поймет. Поэтому подскакиваю с кровати и сильнее прижимаю к себе платье. Откуда Лука вообще здесь взялся? Стараясь не паниковать, убегаю в ванную и быстро влезаю в свое белоснежное платье. Возвращаюсь буквально через несколько минут. Дикий уже стоит напротив Луки, схватив его за грудки, а мой жених улыбается. «Перестань!» – прошу Ярослава, опуская ладонь на его плечо, а он меня как будто не видит. «Ты чего на людей незнакомых кидаешься? Он же его впервые видит. Почему ведет себя так?» «Мы уже знакомы!» – усмехается Гарсия когда только успели». «Да так», — Сидит сквозь зубы Дикий и резко опускает Луку. «Только собираюсь попросить Ярослава выйти, чтобы поговорить с гостем наедине и, наконец, четко сказать, что не выйду за него замуж, но не успеваю. В комнату влетает отец». «Что за крики, а драки нет?» Увидев Луку, он встает в дверях, как вкопанный нифига! Ты чего тут вообще забыл?» Папа меняется на глазах, всегда спокойный и в то же время дурашливый, с мягкими чертами лица, он становится не похож сам на себя. Черты лица ожесточаются, глаза загораются от намерения ударить Луку. Ведь отец сразу сказал, что ему не нравится этот брак, и позвал меня к себе, а я согласилась. Еще немного, и одного канадца изобьют двое русских. Но этого допускать нельзя. Хоть у папы и чин, а у Дикого наверняка есть план Б, нападать на иностранца нельзя. Гарсия не последний человек в Торонто, и он запросто может сделать так, чтобы все повернуть против нас. Тогда отца могут уволить, а Дикий... «Никому из них я не должна портить жизнь, и эту проблему должна решать я». «Хватит!» — повышаю голос. «Выйдите все!» Я толкаю дикого, чтобы сдвинуть его с места, но он не шевелится. Переношу вес тела и, упираясь ногами в пол, продолжаю толкать его в плечо, пытаясь выгнать. «Да черт!» Проклятый бездушный камень. Вытираю пот со лба и тихо произношу. Дикий, пожалуйста, я все тебе расскажу позже. Неважно, знает он о Гарсиа или нет. Десять минут, ежевика, строго басит Яр. Я буду ждать на улице. Не знаю, что будет спустя эти десять минут. Но, надеюсь, мы разойдемся мирно. Ярослав пролетает мимо Луки и отца. Я слышу его громкий топот по лестнице, и мне так хочется ему сказать, что бы ни пришло тебе в голову, это не то, что ты подумал. «Папа, ты тоже иди, мне поговорить надо!» Перевожу взгляд на отца, который не может отвести глаз от канадца. «Да что же это такое?» «Папуль, пожалуйста!» «Почему мне обязательно нужно просить их об этом?» «Если ты ее обидишь», — машет грозно пальцем отец, «то я сам за себя не ручаюсь». «Да блин, сейчас начнется!» Гарсия молчит, а отец, кинув на меня предупредительный взгляд, разворачивается и уходит вслед за диким. Облегченно выдыхаю. Так, возможно, сегодня Лука все же выйдет из этого дома живым. Хотелось бы. Пойдем в гостиную, прошу его. Не нравится мне то, как он смотрит на кровать, на которой я лежала полуголая с другим мужчиной. Ну, лежала и лежала. Чего здесь такого? Лука должен понимать, что я уже не маленькая и сбежала не просто так. А вдруг я ради Ярослава и убежала? Вот. Да ну, бред, Вика, просто поговори с ним. К счастью, Гарсия без проблем выходит из комнаты и спокойно спускается вниз. Присев на диван, закидывает ногу на ногу. Я опускаюсь напротив. И не понимаю, почему меня совесть так ест. Наверное, мне нужно объясниться. Начинаю, опуская взгляд в пол, не могу ему в глаза смотреть. Не помешало бы сухо и лаконично начну со своего отъезда. Сминаю пальцами ткань платья. Я не готова к свадьбе. Что и сказала матери? Так как нас ничего не связывает, я решила убежать. Называй это как хочешь. Ты сам знаешь, что этот брак договорный. Я не согласилась на него и имею полное право на любые дальнейшие. Я закусываю губу. Отношения? Действия. Мне повезло, что контракт мы не подписали. Я настояла на том, что сделаем это непосредственно перед свадьбой. Это было моим условием. Я все раздумывала, как поступить, и в итоге полетела к папе. Сбежала, да. И поэтому, как ты уже понял, я не хочу этой свадьбы. И ее не будет. Поднимаю взгляд на Луку. И не улавливаю ни единой эмоции от него. Я бы на твоем месте не спешил, дорогая. Отвечает он с какой-то теплотой в голосе, распахивает пиджак, как ему не жарко, и достает из внутреннего кармана бумажки, протягивает мне. «Э, Во-первых, здесь стоит твоя подпись. Я бегаю взглядом по печатным буквам и цепляюсь за одну размашистую закорючку внизу. Что? Откуда? А во-вторых, что это за мужик вообще? Ты сейчас серьезно смотрю неверяще на бумажке. Ты оказываешься внезапно в России, говоришь, что я подписала контракт который не собиралась подписывать по многим причинам. И ты это прекрасно знаешь. И все, что тебя волнует, это кто такой Дикий? — А, Дикий, значит, — нервно кивает головой Лука. — Вот ты как! Когда только успела, и недели не прошло, а ты уже за мужчинами левыми бегаешь. Знаешь, что обо мне пресса напишет? Благо, в Торонто не сильно интересуются, что происходит в России, но за мной следят, и когда узнают, что моя невеста, о которой, кстати, вчера объявили по всем новостям, спит с каким-то мужчиной, спит, да ничего не было у нас, но вот это знать Луке не обязательно, пусть думает, что сплю, а я вот возьму и назло ему так и сделаю. Так, стоп. Что значит «объявили»? Вот сейчас мне становится не до шуток. «Лука, что ты наделал вообще?» – произношу возмущенно, кидаю бумажки на стол и вскакиваю с дивана. «Ты же знаешь, что я их не подписывала, почерк даже не мой. Буква «М» написана неуверенно» потому что мама перестала подписываться фамилией с этой буквы после того, как развелась с отцом. «Ничего не знаю», – откидывается на спинку дивана и отводит взгляд в сторону. На его лицо снова возвращается равнодушное выражение, которым он отрезает все мои вопросы. «Контракт есть, подпись есть, свадьба через три дня». «В Канаде, солнышко, а не тут. Завтра мы вылетаем. Хочешь ты этого или нет?» От его слов голова идет кругом. Тогда я хочу расторгнуть его. Настаиваю на своем. Да мы что же, не в двадцать первом веке живем? «Не получится», — поворачивается ко мне. «Ты же читала документы». «Помнишь те двадцать пунктов?» «Я закусываю губу. Помню. Они хорошо постарались над оформлением договора, зная, что я могу отказать или подписать, а потом стушеваться и разорвать его. Лишили меня всех путей к отступлению. Если я расторгну контракт, в первую очередь прилетит по маме и по отчиму». Но если до второго мне нет никакого дела, то мама, она тоже хороша. До того, как они этот брак придумали, у нас были прекрасные отношения, и только потом все поменялось. Вы в курсе, что если мы сделаем экспертизу почерка, то она покажет, что он не мой? Мамин, я же вижу. Вот как она могла со мной так поступить? А, тогда твою мать обвинят в мошенничестве!» — пожимает плечами Лука. «Суд, штрафы, а если я сверху еще подкину чего, и до тюрьмы дойдет, хочешь?» Он наклоняется в мою сторону и смотрит на меня своими серыми ледяными глазами. «Котенок, ну хватит!» — произносит ласково. Несмотря на свои бездушные холодные омуты. Нет, я в них не проваливаюсь. Наоборот, пытаюсь сбежать от них. Мы же все решили. Ты просто молода и глупа. Поженимся и улетим на острова. Отдохнем, притремся друг к другу вдалеке от всех. Я даже прощу тебе связь с этим мужчиной. На последнем слове его зубы скрипят. «Простишь, даже если я переспала с ним?» Выпаливаю вдруг, и он... «Прощу!» — цедит сквозь зубы. «Не глупи, завтра вылет. Дам еще день побыть с семьей. И потом...» Внезапно дверь кухни открывается. Я резко поднимаю испуганный взгляд и вижу Ярослава. Он что, все это время сидел рядом на кухне и слышал наш разговор, судя по глазам, что горят бешеным огнем и по бесстрастному в то же время лицу? Мамочки, да он же разъярен, надвигается на нас, как самый настоящий вихрь. Лука оборачивается, замечает его, и я уже хочу остановить Яра чтобы он того не избил, как дикий проходит мимо канадца, подходит ко мне, неожиданно обхватывает мое тело руками и спокойно и легко закидывает на плечо. А я ничего не успеваю понять. — Я ее забираю, — заявляет Ярослав, сжимая меня. — Хочешь вернуть? Попробуй отобрать. Я округляю от удивления глаза и затихаю ничего не имею против оставаться с гарсиа дальше нет никакого желания но вот что делает яр а он делает шаг и уверенно идет к двери а ну верни мою невесту назад я хватаюсь за футболку дикого поднимаю голову и кричу прости но свадьбы не будет «Умничка моя!» Огромная ладонь с похвалой хлопает меня по попке, и я краснею. «С тобой одни беды, Ежевика!» «Знаю я, знаю!» «Миронов, мы уехали!» Кричит на всю улицу Дронов и направляется к своему любимому джипу. «Константин, остановите их!» Кричит Гарсия, вылетая на улицу и смотря вслед отъезжающему авто. На крик Ярослава сбегается вся семья. «Вы о чем?» – удивляется Костя, почесывая репу. «Что случилось?» «Мою невесту украли!» Канадец снова дергает горло, как ненормальный. Отец Вики хмурится, смотря вдаль и удивленно говорит. «Поль!» «Ты понимаешь, о чем он?» Строит из себя дурака, Посматривая на свою дочь, Которая машет отрицательно головой. «Не-а, папуль, Вообще не понимаю, Чего он разорался?» Маленькая девочка Разводит руками. «Что за невеста?» «Давление, наверное». «В такую жару, Как капуста, вырядился!» «Вот и напекло!» Я тоже не понимаю. И опять Костя строит из себя дурака. Берет за ладошку маленькую дочь и все в таком же настроении произносит. Заболел, наверное, и в бреду сейчас. Пошли отсюда, а то еще заразимся. Ага, соглашается с ним Поля и случайно с силой наступает на ногу Гарсия, проходя мимо. И пока джип отдаляется все дальше, а канадец шипит от злости, семья Мироновых, переговариваясь между собой на тему погоды, как ни в чем не бывало, отправляется доедать шашлыки.